Время действия. Этот же день, ближе к полудню. Место действия. Агентство Фэн Entertainment. Кабинет президента Санхёна. Идут переговоры с представителями Sony Music. Почти час сижу в кабинете Санхёна. Участвую в переговорах с представителем лейбла Sony Music Entertainment, господином Тома томайкута Тома Икута японец неопределенного возраста с приятным располагающим выражением на лице. Для меня до сих пор является трудностью оценка лет корейцев и японцев, особенно, когда они уже пожилые. Они так хорошо сохраняются, что черт его знает, сколько они уже прожили. Думаю, что Тома и где-то далеко за 50. Ориентируюсь на занимаемую им должность. Начальник головного АНР отдела. Уже имею опыт работы и догадываюсь, что такая должность даже не для 40-летних. Полтинник минимум. Господин Тома Икута пришел на переговоры не один, а вместе с руководителем корейского филиала Sony Music. Для соблюдения баланса по головам Санхен вызвал Кихо. Вот четверо и я. Общаемся на японском. Оказывается, шеф его неплохо знает. Кихо, похоже, в диалекте страны восходящего солнца не очень, но это не важно. Его задача сидеть и молчать с умным видом, что он и делает. Гости уже успели восхититься моими глазами. Сказали, что юнми Кавай. Я потупил на это глазки, как положено скромной девочке. Удивились моему свободному японскому и сделали еще несколько протокольных вещей который нужно было сделать для того, чтобы перейти к сути разговора. На щеке у меня лейкопластырь, который мне прилепили в больнице. Еще в больнице, перед расставанием, мне вкатили в зад укол для снятия аллергической реакции. Вроде действует. Санхен, увидев мой пластырь, удивился и потребовал объяснений. Зачем-то соврал, решив не я бедничать на девчонок. Сказал, поцарапался и воспалилась. Козы мои ничего так и не придумали. Сон Йон прислала СМС-ку. «Поступай, как считаешь нужным». В общем, опять создал себе проблем. Санхёну время поджимало. Он еще хотел переговорить со мной перед разговором с японцами. Было не до царапины. Но шеф пообещал вернуться к этому после. Наверное, вдумчиво и с пристрастием. Тома и Кута, перейдя к деловой части беседы, Сказал, что приехал посмотреть на исполнительницу классической музыки и обсудить возможность сотрудничества между двумя агентствами в виде выпуска диска с произведениями новой классики, как он выразился. Я вообще-то думал, что речь пойдет об эстрадной музыке, но нет. Только классика, только хардкор. Нет, я знаю, что для нее есть своя ниша в музыкальном мире, но конкретно сколько на этом можно заработать, я не представляю. Перед встречей Санхен провел мне небольшой ликбез, рассказав о размерах музыкальных рынков в разных частях света. Я, честно говоря, до этого момента был искренне уверен в том, что на первом месте США, на втором – Европа, ну и последний в тройке лидеров – Китай. А вот оказалось, я не прав. США – да, первые. Размер рынка – почти 5 миллиардов долларов. А вот на втором месте – неожиданно Япония – 2,5 миллиарда. Потом идут Германия, Англия, Франция. Южная Корея вообще на восьмом месте. В общем, если к берегу США не прибился, то греби тогда в Японию. Там тоже сильно любят музыку. Но и специфика у них своя. Если не получится разобраться с японской спецификой, тогда уж крайний случай во Францию. Кстати, в Корее год Франции. Впрочем, у каждого из этих трех рынков обороты миллиарды, и мне хватит буквально капелюшечки на любом из них, чтобы прекрасно себя чувствовать. Но это, так сказать, объемы в целом. Подробностей относительно различных музыкальных направлений неизвестны. Единственно, могу предположить, что с классикой в Париже должно быть получше, чем в Берлине. Хотя, возможно, я не прав поэтому сижу, внимательно слушаю, что говорят знающие люди, и ищу подвох, не желая, чтобы меня надули. Хоть с шефом мы обсудили мою линию поведения, но лучше не расслабляться, мало ли. Как раз сейчас добрались до обсуждения прав на произведение. Известие о том, что все права принадлежат мне, весьма озадачило Тома и Кута. Неожиданно Санхён сан Говорит он, обращаясь к шефу. «Я не предполагал, что вы ведете дела подобным образом». «Это было нашим с Юнми условием совместной работы», отвечает ему Сан Хён, похоже, испытывая неловкость за то, что он так ведет дела. Но не подавая при этом вида. «Тогда о передаче Sony Music прав на произведение следует говорить с тобой?» Переведя взгляд на меня, спрашивает представитель лейбла. «Простите, Якута-сан». «Но я не хочу передавать вам права на музыку», – отвечаю я ему. «Почему?» – смотря на меня, удивляется он. «Я примерно представляю, сколько это стоит», – объясняю я ему свое видение вопроса. «И помню о том, что когда-то и у меня наступит пенсия. Отчисления с произведений, написанных в молодости, помогут мне скоротать мою старость». Икута-сан смеется, смеется второй японец, смеется Санхен, Улыбается Кихо. «Приятно видеть такую разумность в твоем возрасте, Юнмитяна!» Отсмеявшись, говорит мне Икута-сан. «Но скажи мне, что ты знаешь о музыкальных лейблах? Знаешь, как они работают?» Сноска. Юнмитяна. Японская. Переводится как «маленькая госпожа Юнми». Примечание автора. Конец сноски. «В общих чертах, Икута-сан!» Отвечаю. Я еще не успела полностью ознакомиться с этим вопросом. Но у меня и вправду на это времени не хватило. Я как-то не собирался мутить что-то с целым лейблом. Предполагал, что на все про все агентства мне вполне будет достаточно. «Давай я тогда тебе коротко об этом расскажу», – предлагает он мне. «Думаю, после этого мы сможем быстрее договориться». «Ты производишь впечатление разумной девочки». «Спасибо, Якута-сан». Вежливо наклоняю я голову и добавляю «Буду вам благодарна за это!». Музыкальный лейбл или звукозаписывающая компания – это компания, работающая на музыкальном рынке, начинает свой рассказ прямо с Азов и Кута-Сан. Основная цель их деятельности состоит в заключении контрактов с исполнителями и продвижении этих исполнителей на музыкальном рынке. В мире есть три самых крупных лейбла которым принадлежит около 70% мирового рынка музыки и 85% музыкального рынка США. Это компании Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment. В состав каждой из этих компаний входят компании поменьше, а в них входят еще более мелкие компании. Ага, значит и из крупнейшей мировой компании. Когда исполнитель подписывает контракт с крупным лейблом, это для него значит, что он получает гарантию того, что лейбл будет продвигать произведение исполнителя во всем мире, что безусловно скажется на количестве заработанных им денег. Давай посчитаем, предлагает мне кутасан, насколько может разниться эта сумма. Допустим, ты получаешь за свои произведения, он вопросительно смотрит на меня, ожидая подсказки. «70%!» – говорю я. «70%!» – кивает он и делает уточнение. Не будем сейчас говорить, что это за 70% и как они считаются. Просто 70%. Теперь представим, что ты продаешь диски со своими песнями через какой-нибудь независимый лейбл, группе которых принадлежит 30% мирового рынка музыки. Но эти 30% принадлежат всем независимым лейблам, а одному принадлежит всего лишь маленький кусочек. Хорошо, если это будет несколько процентов. Пусть 3%, что очень немного в этой нише. Вот ты продала 100 тысяч своих дисков по доллару, чтобы было проще считать. 70% от этой суммы, это будет 70 тысяч долларов, твой заработок. Но у Sony Music 30% мирового рынка, что больше на порядок. Значит, Sony Music продаст не 100 тысяч твоих дисков, а миллион. И 30%, которые лейбл отчислит в качестве твоего вознаграждения, это будет 300 тысяч, а не 70, как у маленького лейбла. Замолчав, Икута Сан смотрит на меня, ожидая моей реакции. Ну а какая реакция тут может быть? Круто, и все.